2. Это Локи во всём виноват, заявил Йен, как только они вошли в кабинет правителя. Вообще-то не во всём, возразил Локи. Из девчонкой они облажались без моей помощи. По дороге к дворцу они несколько раз отрепетировали, что именно скажут королю. Каждый понимал, что его величество в любом случае придёт в ярость. Однако грамотная отговорка могла спасти от казни, пусть и в пользу пыток. В результате они придумали историю, которая могла бы смягчить грозящее наказание. Они решили сказать, что Трилли и их опередили. К тому моменту, как они прибыли за девчонкой, Трилли уже её увезли. Разумеется, ничего путного из этого не вышло. Как и подозревал Локи, Ян тут же всё испортил, не дав им даже шанса. Как можно правдивее изложить сочинённую версию? Ян всегда заботился исключительно о себе, благодаря чему и добился столь высокого положения. В Вероломстве король ценил превыше всего. Он ничего не сделал, продолжал Ян. В этом-то и беда. Король стоял к ним спиной. Его плечи покрывала красная бархатная мантия, не спадающая до пола, чёрные волосы доходили почти до пояса, и хотя король был не высок и чешушен, в его присутствии Локи всегда себя чувствовал ничтожным. Войдя в кабинет, Кира присела в реверансе, да так и замерла в этой позе покорности. Ян напротив стоял на вытяжку, сцепив руки за спиной, и только логи позволил себе более расслабленную позу, скрестив руки на груди. В кабинете находилась Исара, королева Сара. Она сидела в кресле, держа на коленях карликового шпица. В помещении повисла гнетущая тишина. Все ждали ответа короля. Стены королевского кабинета были обшиты красным деревом, высокие потолки и отсутствие окон сужали пространство, из-за чего у Локи всегда возникало неприятное ощущение. Не исключено, что такая давящая атмосфера была создана намеренно. Мебели здесь было немного: большой стол, несколько кресел с высокими спинками и книжные шкафы во всю стену. В основном работы по истории Витре и Тролей, попадались однако и другие труды. Однажды Локи оставили здесь одного, и он, чтобы чем-то себя занять, решил изучить полки и скоро наткнулся на Майнкампф, а также альбом с очень красочными изображениями из очерённых пыток. "Это так, Локи?" тихо спросил король. "Что я ничего не сделал?" "Нет, сир. Разумеется, нет. Я возглавлял операцию, но я передал полномочия. Да он сидел в машине, пока мы за ней ходили, перебил Йен неприятным, ноющим голосом. Даже пальцем не пошевелил, когда её трили забирали. Локи смерил Йена презрительным взглядом. Да, я ждал в машине, но я велел позвать меня, если буду нужен. Зовы я так и не услышал, даже когда вы позволили одному единственному искателю приспокоенной её увести. Ничего мы никому не позволяли, взвизгнул Йен. И будь ты с нами, такого бы не случилось. Ты сам заявил, что моя помощь вам не нужна. Ты не хотел, чтобы меня с вами отправляли, говорил, что прекрасно обойдётесь вдвоём, и я поверил. Разве я отправил тебя с ними для того, чтобы ты верил ему? Король наконец повернулся к ним. Нет, Локи опустил глаза. Но я находился совсем рядом. Я думал, с таким простым заданием они справятся, а я говорил, что не справятся. Король шагнул к Локи. Я говорил, что они полные болваны, как и ты. Но ты всё-таки сильнее. Кроме того, у тебя есть твой дар. Знаю, но я был уверен в них. Локи отважился посмотреть королю в глаза. Их же двое против какой-то одной девчонки. Я и подумать о таком провале не мог. Зато я мог. И я предупреждал тебя, и приказал тебе всё исправить. Ты исправил. Локи сглотнул. Нет, ваше величество. Король кивнул, затем медленно отвернулся, но тут же крутанулся на месте и со всей силы влепил Локи пощёчину. От удара у того потемнело в глазах. Сара в своём кресле вздрогнула, но не издала ни звука. За долгие годы она усвоила, что ничем не может помочь Локи. Локи потёр челюсть, проверяя, не сломано ли королю впервые наносить ему увечья. С той стороны, где стоял Йен, донеслось довольное фырканье, но король тут же обернулся к нему. Убирайтесь. Вон, пока и вам не досталось. Йенский ры поспешно, бормоча извинения, попятились к двери. Локи не шевельнулся. Это была твоя последняя ошибка, едва слышно произнёс король. Я дал тебе всё, а ты постоянно подводишь меня, ленивый и избалованный принц. Я не принц, осмелился возразить Локи. Разумеется, и никогда им не будешь, повысил голос король. Локи вздохнул. И хорошо. Ты никто и ничто, и скоро будешь гнить в земле. Король быстро шагнул к Локи и нанёс новый удар, куда сильнее прежнего. Локи рухнул на колени, хватая ртом воздух. Орон не выдержала Сара. Она с таким напряжением сжимала подлокотники кресла, что костяшки пальцев побелели. Король раздражённо отмахнулся от неё. Ты прекрасно знаешь, что я себя сдерживаю. Сара знала Я бы с превеликим наслаждением его казнил, но ведь не стал. Вот он живой. Исключительно из уважения к тебе и к его титулу. Но если он продолжит в том же духе, живым ему оставаться недолго. Это мне известно, и я благодарна тебе, мой король. Сара встала, опустила собачку в кресло и подошла к мужу. Я понимаю, что ты злишься, и знаю, насколько тебе нужна принцесса, а наведь нужна и мне. Король глубоко вздохнул. Похоже, он несколько успокоился, настолько, насколько вообще мог успокоиться. Да, я иногда забываю, как много она значит и для тебя. Быть может, ты зря срываешься на Локи. Король открыл рот, чтобы возразить, но Сара жестом остановила его. Он виноват. Он подвёл тебя, но, возможно, стоит направить свою ярость на Трилле, а не на своих. Что ты предлагаешь? Тёмные глаза короля сузились. Лишь то, что ты сам уже предлагал, любовь моя. Сара положила руки ему на грудь и нежно улыбнулась. Ты говорил, что не остановишься ни перед чем, лишь бы заполучить её. Не всё ещё потеряно, она утриль, но ты и раньше с ними воевал, а сейчас у нас отличный повод. Король долго смотрел на жену, потом кивнул. Локи, бросил он, не оборачиваясь, собери лучших искателей, всех самых сильных и умелых. Мы атакуем трилли. Локи поднялся, всё ещё держась за живот. Включая хоб-гоблинов в сир, спокойно спросил он: "Нет, пока нет. Их придержим на случай крайней необходимости".